Я прожил жизнь, руководствуясь этим правилом. Доктор Джозеф Сайзу. Много лет назад, в период сомнений и крушения надежд, когда вся моя жизнь, казалась была перевернута неподвластными мне силами, однажды утром я открыл Евангелие и случайно наткнулся на фразу пославший меня всегда со мною. Отец не оставил меня одного. В то далекое мгновение жизнь моя преобразилась. Я стал по-иному воспринимать окружающий мир. Не проходило дня без того, чтобы я не повторил себе это утверждение. Многие обращались ко мне за советом, И всех я напутствовал этой короткой фразой. По этой заповеди я прожил жизнь. В ней я черпал силы и волю. С ней шагал по дорогам судьбы. Именно в ней, с моей точки зрения, заключена суть религии. Она неразрывно связана со всем тем, ради чего стоит жить». Она — золотое правило моей жизни».